И наоборот, исходя из ложной точки зрения, труды хотя бы и талантливых ученых остаются почти бесплодны для положительного решения темных вопросов и приносят пользу, если можно так выразиться, отрицательную, то есть убеждают, что не в этом направлении надобно искать истины. Это именно и случилось у нас с Нормандской школой. После ее полуторастолетней работы Наша начальная история и наше происхождение оставались покрытыми тем же мраком неизвестности, как и во времена Байера, основателя этой школы. В результате мы доселе должны были довольствоваться только некоторыми легендами, предположениями и натяжками. С Своей стороны, насколько возможно, Мы стараемся разъяснить естественное, постепенное, невнезапное происхождение русского государства и русской национальности. По крайней мере надеемся, что переносим начало нашей истории на основании более прочное, более согласное с историческими законами. К вопросу о летописных легендах и происхождении русского государственного быта. Возьмем известный рассказ об осаде Белгорода печенегами. Причем жители, по совету мудрого старца, наливают в одну яму кисель, в другую медовую сыту и таким образом обманывают печенегов, которые надеялись взять их голодом. Господин Костомаров полагает, что в этом рассказе выразилось русское мнение о печенегах как о глупом народе. Но подобный рассказ рассказ принадлежит к тем легендарным мотивам, которые встречаются не только у новых, но и у древних народов. Так Геродот в первой книге рассказывает о войне лидийского царя Алиата с городом Милетом. Жители Милета по совету Фразибула собрали весь свой хлеб на площадь, и когда в город прибыл лидийский посол, то нашел граждан предававшимся на площади пиршеству и веселью. Следствие было то же самое. Потеряв надежду взять Милет голодом, Алиад заключил мир. Нечто подобное встречаем мы в истории византийской. В конце X века мятежный полководец Варда Склир, между прочим, осадил город Никею и хотел взять ее голодом. Мануил Комнен, начальник гарнизона, велел наполнить хлебные магазины песком, а сверху покрыть его мукой потом показал их одному пленнику и отпустил его, поручив сказать Склиру, что тот напрасно надеется принудить к сдаче город, снабженный хлебом более чем на два года. И этой хитростью Комнен добился свободного пропуска вместе с гарнизоном. Вообще в русской летописи можно отыскать сходные черты заимствования из византийской письменности в большей степени, чем до сих пор полагалось. Например, Бросается в глаза известие нашей летописи, что Святослав взял на Дунае 80 городов. Почему же 80, не более, не менее? Я полагаю, это число несколько объяснится, если сопоставить его с известием Прокопия, о том, что Юстиниан построил вдоль Дунайской границы 80 крепостей. Это число 80 дунайских городов конечно, не раз повторялось у византийских и болгарских писателей. До какой степени наша начальная летопись была в зависимости от византийских хронографов, показывают походы руссов в Каспийское море. О них говорят арабы, а византийцы не упоминают, и русские летописцы ровно ничего не знают об этих походах, хотя по времени они были ближе к эпохе летописцев, чем предприятие 865 года и сказочный поход Олега. Так мало домашних сведений имели наши летописцы даже о X веке. Теперь обращу внимание на сказочный поход Олега под Константинополь на двух тысячах кораблях. Рассказ о нем по наружности имеет все признаки народного предания. Господин Костомаров видит в нем даже следы песенного склада. Числа 40 по 40 человек на корабле и 12 по 12 гривен на ключ – суть обычная в наших песнях и сказках. Но откуда же взялось 2000 кораблей? Мы позволим себе сблизить эту легенду с греко-латинскими известиями о знаменитом походе скифов из стран Миатийских в Гелеспонд и Эгейское море во второй половине третьего века. Засим, Синкел, Амиан и Ардан.